Глава 156. Крушитель гор. Часть 2. Крушитель гор Кумарак был легендарным орком, о котором ходило множество историй. Самое известное из них заключалось в том, что он сравнял с землей целую гору, чтобы добраться до огромного червя. Огромный червь был существом, обитавшим под землей и способным проглотить взрослого орка. Это был подвид обычного земляного червя, Однако исследователи считали его достаточно мощным, чтобы рассматривать на уровне с драконом. И вот в западной части континента как раз и существовал один из таких древних червей, о котором ходило множество крайне дурных слухов. Кумарак, путешествующий по западным землям, сильно рассердился, когда этот печально известный червь проглотил всех его спутников. Орк выяснил, что обитал червь в огромной горе, расположенной неподалёку. Чтобы добраться до огромного червя, ему пришлось прорваться вглубь горы. И вот через какое-то время бесстрашный орк добрался до логового монстра, завязалась кровавая битва. Столкнувшись с огромной силой и выносливостью Кумарака, огромный червь вынужден был отступить в недр горы. Однако упорный орк продолжил врываться в ее глубины вслед за своим врагом, огромный червь нападал на него по ночам, и когда Кумарак присаживался передохнуть, а потому их битва затянулась на несколько месяцев. То, что Кумарак сравнял с землёй целую гору, конечно же, было преувеличением. Но, так или иначе, в течение года орка удалось существенно ее уменьшить и все таки убить огромного червя. Сделав это, он вытащил останки своих спутников из желудка павшего монстра и похоронил их. Таким образом, Кумарак уничтожил легендарного монстра, о котором упоминалось лишь в истории, и превратил гору в холм, под которым были торжественно погребены его товарищи. С тех пор Кумарак стал неприкосновенным лицом. И вот этот самый Кумарак был здесь, этот орка вправду был страшным, Он казался намного больше, чем даже Крокта, о котором знали практически все. Рыцари даже усомнились в том, что это вообще орк. проваливайте!» Уставившись на рыцаря, произнес Кумарак. «Я дважды повторять не буду! У вас пять секунд!» «Раз... Ах, два...» Начал отсчет Кумарак, достав из-за спины огромный топор, который был намного больше обычного. Лишь по одной его стойке и тому, как Кумарак держит в руках свое оружие, можно было понять, насколько он опасен. В конце концов рыцари решили прислушаться к орку и поспешно скрылись с его глаз. «Спасибо!» – поклонившись, произнес Камелот. После удара рыцаря он с трудом мог внятно говорить. Его плачущая жена подбежала к нему и принялась осматривать раны своего мужа, дочь тоже ринулась к чудом уцелевшим родителям. Комараку явно было не по себе от этой сцены. Тигр подошел к Кумараку и встал рядом с ним. Оба они были огромными, а потому выглядели, как обычный орк и тигр, стоявший бок о бок. «Хорошая работа, тигрик!» Ах Тигр в ответ зарычал. «Я не понимаю, что ты говоришь!» Снова рычание. Но «Ну, как по мне, это прозвучало точно так же, как и в первый раз!» Кумарак коснулся мешка, привязанного к шее тигра. «Кстати, где тот, кого мы ищем?» «Его здесь нет?» Тигр пожал плечами. Кумарак улыбнулся, увидев этот человеческий жест, и похлопал тигра по спине. Давай, сначала разберемся с этими ублюдками, тигрик!» Ах Тигр согласно зарычал. Кумарак развернулся. В деревне все еще оставались рыцари. Он слышал, как вдалеке кричат люди. В глазах Кумарака все это было как-то странно. Человеческие рыцари атаковали своих же сородичей, которых они должны были защищать. В свою очередь деревенские жители, судя по всему, пытались убить хоть кого-то из рыцарей. Другими словами, люди сражались с людьми. Несмотря на то, что среди орков тоже случались споры и конфликты, Кумарак впервые видел, чтобы сильные по собственной воле мучили слабых. «Пойдёмте, грек!» – произнес Кумарак и бросился вперед, Оставив Камелота со своей семьей и прибежав к центру деревни, они увидели людей, которые сдались и медленно волочились куда-то вслед за рыцарями, Все они были связаны веревками, словно рабы. «Рабы!» В глазах кумарака вспыхнуло пламя. «Сцена бесчестия!» Он поднял топор. «Бальтар!» Его рёв сотряс деревню. Зажав уши, рыцари заозирались. Вскоре они обнаружили разъярённое лицо гигантского орка, смотрящего прямо на них. В руках он сжимал настолько огромный топор, что его правильнее было бы назвать настоящим осадным орудием. «Вы что здесь делаете?» Ах В ответ удивленная тишина. «Я спросил, вы чем здесь занимаетесь?» Кумарак пристально посмотрел на своих противников кровожадным взглядом, отчего некоторые рыцари в ужасе попятились назад, а кое-кто замер на месте. Даже жители дрожали, испытывая на себе его давление. «Кто ты? Мы действуем от имени императора!» Шагнув вперед, произнес лидер рыцарей. Это явно был не Крокте. Крокто использовал двуручный меч, носил на голове красную повязку. Этот же орк был вооружен топором, размеры которого превышали его самого. Император! Переспросил Кумарак. Да! Рыцарь обрел уверенность в себе. Йог был землей королевства, а теперь стал землей империи. Несмотря на то, что существовали некоторые мятежники наподобие Крокты, большинство жителей этого региона прислушивались к имени императора. Другие расы не были объединены в настоящую империю. По сравнению с их слабосвязанной системой управления, империя систематически обучала и содержала свою собственную армию. Иными словами, империя была единственной организованной силой на континенте, и император был на вершине этой власти. А все эти люди были рыцарями императора. «Не вмешивайтесь в наши дела! Опять же, мы действуем по приказу императора!» Подняв подбородок, произнес рыцарь. «Императора!» Снова переспросил кумарак. Верно, императора! твердо ответил рыцарь. Топор кумарака опустился, и рыцарь ухмыльнулся. У этого орка все еще остался здравый смысл. Как бы он ни был силен, он не мог сражаться против империи. Возможно, он даже станет их союзником. Император собирал талантливых людей для осуществления своего дальнейшего плана. Пусть это только был уродлив, но зато он обладал превосходной боевой мощью. если рыцарю удастся убедить его перейти на сторону императора. Однако, прежде чем он успел закончить эту мысль, Кумарак топнул ногой, и земля затряслась. «Я!» Кумарак двинулся вперёд. Его большая тень полностью накрыла собой рыцаря. Глаза орка горели. «Кумарак!» Кумарак протянул руку и схватил рыцаря за шею. Рыцарь начал извиваться и схватил орка за запястье. Однако сила Кумарака была подавляющей. Орк поднял над собой тело рыцаря. Другие воины вытащили свои мечи и направили их на Кумарака, однако ему было все равно. «А ну-ка, повтори! Как ты его называешь? Император! А я Кумарак!» Воскликнул Кумарак, отшвырнув от себя рыцаря. «И у меня нет никаких императоров!» а! Затем Кумарак шагнул вперед. Его подавляющая атмосфера так давила на рыцарей, что им захотелось упасть перед ним на землю. Дзынь! Кумарак взмахнул топором, и под сопровождением металлического лязга один из рыцарей взлетел в воздух. «Император!» Каждый раз, когда он взмахивал руками, рыцари отлетали от него один за другим. Огромный топор двигался с невероятной скоростью, которую они попросту не могли зафиксировать. Кумарак продолжил идти вперед, а испуганные рыцари пятятся назад. «Может, вы и называете его императором, но...» Произнес Кумарак, схватив очередного рыцаря и поднесе его к своему лицу. Испуганный рыцарь дрожал от ужаса. «Но для меня он просто человек!» Кумарак опустил его на землю и пнул ногой. Рыцари не смели даже приблизиться к этому суровому орку. Посмотрев на ошеломленных рыцарей, Кумарак произнес: «Если вы не исчезнете с моих глаз прямо сейчас...» «Я прикончу вас на месте!» Испуганные рыцари поспешно схватили свое оружие и побежали прочь. Они ни на секунду не колебались, принимая это решение, так как знали, что если останутся здесь еще хоть на две секунды, то будут разорваны на части. Рыцари скрылись вдали, и спустя полминуты исчез даже топот копытых лошадей. Кумарак и тигр освободили связанных жителей, которые тут же бросились благодарить своего спасителя, Кумарак выглядел так, словно был воплощением самых страшных кошмаров, но, глядя на благодарных жителей, он невольно откашлялся и произнес: «Эх, я просто проходил мимо! Тут не за что благодарить! Большое вам спасибо, господин Кумарак! Ура, Кумарако!» Отмечая поражение рыцари веселыми криками, жители увидели приближающуюся издалека новую группу. Люди мгновенно замолчали, и над деревней вновь повисло напряжение. Вдали поднималась пыль. Возможно, рыцари решили привезти с собой подкрепление. Кумарак опустил свой топор на плечо. Несмотря на то, что рыцари были серьезно напуганы, они все таки решили вернуться. Неужели на этот раз они решили выставить против него какого-нибудь достойного соперника? Тем не менее, первым, кого увидел Кумарак, был маленький гном на коне. «Про! Я теёточка!» Где эти парни из империи? К деревне приближалась группа людей, которых вел за собой Тио. Это было одно из подразделений сопротивления, сформированного в испаде. Товарищи разделились, присоединившись к сопротивлению, и решив сражаться против империи. Способность ее свободно трансформировать ружьё в оружие массового поражения была попросту немыслимой, в связи с чем он быстро поднялся в должности от простого солдата до капитана подразделения. Ха? Тио с недоумением оставил на странную картину. Огромного орка и стоявшего возле него не менее огромного тигра. Вот дела? Я думал, что только Крок-то может быть таким уродливым, точка!» «Что ты сказал?» Воскликнул разъяренный кумарак. «О, ты все слышал, точка?» «Ты так «Ах ты уродливая гадина, точка!» Впившись друг в друга взглядами, орк и гном готовы были броситься друг на друга. «А почему ты все время рычишь?» Косишь под тигра, точка? Что? Ты ведь орка не зверь? И наверняка можешь говорить без речения, точка. Кумарак зазирался по сторонам, а его кончик носа покраснел. Гном нанес ему удар по самому больному месту. У меня синусит. Это не специально. О, ясно. Тебе стоит позаботиться о своем здоровье. Ешь побольше фруктов и овощей. Ты сегодня завтракал, точка? Ещё нет. Понятно, точка. Жители у нас много еды. Этот Орк похоже уже разобрался со всеми врагами, так что давайте подкрепимся, точка. И я уже понял, что произошло. Местных жителей только что освободили от веревок, и этот Орк был похож на крокту. Кроме того, с ним был огромный тигр. Должно быть, они подоспели сюда первыми и спасли деревню. Конечно. Давайте, мы поможем все приготовить. И жители решили поухаживать за орком кумараком который их спас. Пока они готовили еду. Тигр ушел на охоту и вскоре притащил двух крупных бизонов. А, наконец-то я могу отдохнуть. Да уж, мне тоже спину ломит. О, это трудно! Участники сопротивления растились на земле, а они, что есть мочь, неслись сюда прямиком из другой деревни. Эй, Орк! Меня зовут Кумарак! Ах! Хорошо, кумарак! Тиё подошел и похлопал тигра, сидящего рядом с орком. Тигр вел себя достаточно тихо. «Ты знаешь Крокту, -то, точка?» «Крокта? -то. Мы как раз его искали. А, <сих> так вот я? Тот, кто покорил Север вместе с Кроктой, точка? Мы вместе сражались против безумного вождя. И где он? Мы разделились, точка? А зачем ты ищешь Крокту, -то, «Не я, а этот парень!» Ответил Кумарак, указав на Тигра. От приятного прикосновения Тио, Тигр зажмурился и опустил голову. Он что-то прорычал, услышав, что о нем заговорили. Я выглядел немного удивлённым. «Кажется, этот тигр немного устал». «Это верно!» Эх Тигр снова опустил голову и сдремал. Тье забрался ему на спину, ощупывая пушистый мяг зверя. А затем он нечаянно ныкнулся на веревку, обмотанную вокруг шеи тигра. «Опа! А это что такое точка?» «Это нужно передать Крокте! Где он? Сейчас, Крокта? В этот момент Крок-то был слегка занят. Он нанес очередной удар своим двуручным мечом, разделив рыцаря напополам. «Больтер! Апапа! Мое тело — бесконечный меч! К нему присоединились члены хвала Орку, среди которых оказался весьма крутой молодой человек. «Моя сила неудержима! Вкусить ха Этот человек был очень страстным. Игнорируя скептические взгляды своих союзников, он произнес, обращаясь к врагам. «Я кара черного божества, я заставлю вас, смертные, заплатить за эти смерти! ха ха ха И рыцари и Крокто были ошеломлены. Крокто встретился взглядом с Гильгамешем, и они показали друг другу большие пальцы. Члены Хвала Орку были в ужасе.